Глава шестая Наш бивуак, очень похожий на разбойничью засаду, находился всего в двухстах или трехстах шагах от большой дороги. Поэтому среди гробовой тишины тайги до нас долетали малейшие звуки, не говоря уже о грохоте колес или топоте лошадиных копыт. Оставив лошадей в лесу, мы трое пробрались поближе к дороге и засели в густом кустарнике так что могли видеть все, что происходит на проезжем тракте. До часу дня все было тихо. Но вот, наконец, мое ухо различило какие-то отдаленные звуки. Взглянув на Холмса, я увидел, что он насторожился. Звуки постепенно росли и расширялись, пока, наконец, не послышался ясно грохот мчавшегося экипажа и топот копыт. Через несколько минут мимо нас промчалась тройка. На облучке сидел кучер в кибитке, управляющей. Развалившись в беспечной равнодушной позе, он, казалось, дремал, облокотившись спиной на задок. В нашу сторону он даже не взглянул. Судя по его внешнему виду, никогда нельзя было бы сказать, что совесть его чем-нибудь запятнана. Лишь только его коляска отъехала по нашему расчету версты на две, как Шерлок Холмс кинулся к нашему экипажу, сделав нам знак «следовать за собой». Вскочив в экипаж, мы помчались, что есть духу за исчезнувшим управляющим, боясь опоздать на станцию, на которой он должен был перепрягать лошадей. Версты мелькали за верстами. Наша тройка описала крутой полукруг, и из-за леса показались постройки станции. С ужасом заметили мы, что тройка управляющего уже кончает перепряжку. Еще минута, и он исчез бы снова из виду, но как раз в тот момент, когда ямщик влез на облучок, Наша тройка остановилась вся взмыленная рядом с его воском. — Господин управляющий, я позволю себе задержать вас на минутку? — произнес, подходя к нему, урядник. — В чем дело? — удивленно спросил тот и, обратившись к нам, весело воскликнул. — Вот уж никак не думал, что обгоню вас. Где же это вы застряли? Неужели в тайге? — Да, мы слегка увлеклись охотой, — ответил Холмс. «И хорошо сделали, по крайней мере, урядник выполнит свое поручение». Эта фраза была сказана с очевидным намерением уязвить нас. В глазах управляющего снова блеснул злорадный огонек. «Нус, я вас слушаю», — произнес он, обращаясь к уряднику. «Позвольте вас обыскать». «Меня?» — расхохотался управляющий. «Неужели вы все еще думаете, что я увожу с собой хозяйское золото? Впрочем...» — он пожал плечами и договорил. «Законы тайги грубы, и раз кто попал в нее, должен мириться с ними. Делайте свое дело, господин урядник, я к вашим услугам». Вместе с урядником они вошли в станционный дом. «О, какая каналья!» – весело воскликнул Шерлок Холмс. «Готов голову дать на отсечение, что он уже давно догадался, кто мы такие, ведь он прямо-таки смеется нам в глаза». «Да, я заметил это также, подтвердил я. И словно в подтверждение слов Холмса, управляющий вдруг выскочил из станционного дома. Что же, господа, вы не идете? Я думаю, что вам больше не зачем ломать комедию и скрывать свое настоящее звание. Пожалуйте, господа, сыщики, крикнул он нам. Когда так, то, конечно, нам не имеет смысла скрываться, ответил улыбаясь Холмс. Пойдемте-ка, Ватсон. Мы вошли в станционный дом и приступили к обыску. Но... У Сельцова не было решительно ничего, кроме пустого драпового пальто на вате и костюма, в боковых карманах которого оказался лишь бумажник и кое-какие письма. Из комнаты мы перешли во двор. Вся кибитка, чемоданы и узлы были обшарены нами так, что не осталось неосмотренным ни одно перышко. Но все наши старания не привели ни к чему. Золота не было нигде. Отозвав меня в сторону, Холмс тихо проговорил. «Еще одно место осталось недосмотренным, дорогой Ватсон». «А именно? Весьма возможно, что золото скрыто в осях, оглоблях или каких-нибудь частях кузова. Но скрыто оно настолько искусно, что заметить это по наружному осмотру решительно невозможно. Надо как-нибудь лишить его кибитки и тогда посмотреть, как он отнесется к этому». «Я думаю, что это не так трудно сделать», – заметил я. «Просто взять и перерубить ему ось и переломать колеса». «Хм, это выйдет слишком грубо», – ответил Холмс. «Надо сделать это не так заметно. Я отведу его снова в дом, а урядник пусть распорядится. Пусть он прикажет кучеру поломать вазок где-нибудь по дороге», – он слегка подумал и добавил. «Для этой цели можно будет даже подпилить слегка». Ось.